Глава 13. Маленькая нищенка. Зима была суровой. Саре часто приходилось ходить с поручениями в лёгкой одежде и в рваных башмаках по грязному снегу, размытому дождём. Бывали и такие дни, когда туман непреницаемой стеной окутывал весь город, и фонари горели с утра до ночи. Тогда Сара невольно вспоминала Как несколько лет тому назад, прижавшись к отцу, ехала по улицам Лондона в пансион мисс Минчин. В такие дни дом большой семьи казался особенно уютным. Но ещё больше Сарин нравился кабинет джентльмена из Индии, на стенах которого отражались отсветы пылающего камина. А на чердаке у Сары было мрачно и холодно. Сара не могла больше любоваться восходом и закатом солнца. Даже звёзды редко проглядывали сквозь свинцовые тучи. Всё небо покрывали серые облака, низко нависающие над крышами домов, и почти каждый день шёл то снег, то дождь. В 4 часа пополудни, даже если не было тумана, становилось так темно, что Саре, поднимаясь за чем-нибудь на чердак, приходилось зажигать свечу. Такую погоду прислуга в кухне делалась ещё раздражительнее, и бедную Бекки подгоняли как маленькую рабыню. Такая жизнь не для вас, мисс, сказала Бекки однажды Саре, поднявшись вечером на чердак. И если бы здесь, в Бастилии, моя камера не находилась по соседству с вашей, я бы умерла. Мис Минчен становится с каждым днём всё больше похожа на главного палача. И на поясе её бряцают большие ключи от камер, которые она всегда носит с собой. А кухарка похожа на помощника палача. Расскажите, пожалуйста, мисс, ещё что-нибудь о подземном ходе, который мы вырыли под стеной. Нет. В подземелье холодно. Давай говорить о тех местах, где сейчас тепло, предложила Сара, дрожа от холода. Закутимся хорошенького одеяла, прижмёмся друг к другу на постели, и я расскажу тебе о тропических лесах, где живут обезьяны. Ты ведь видела обезьянку джентльмен из Индии? Когда она сидит на столе и грустно смотрит из окна на улицу, мне всегда кажется, что она вспоминает родной тропический лес. Там она весело качалась, зацепившись хвостом за ветку кокосового дерева. Интересно, кто её поймал? И остались ли у неё на родине детишки? Это теплее подземелий, мисс, развеселилась Бэкки. Но и иногда и в нашей бастилии бывает тепло. Это потому, что ты тогда думаешь о чём-нибудь другом, сказала Сара, закутываясь ещё плотнее в одеяло. Когда заобнешь или голодаешь, надо думать о чём-нибудь другом. И у вас это всегда получается, мисс прошептала Бэкки, с восхищением глядя на неё. Сара на минуту задумалась. Иногда да, иногда нет. Но когда могу, чувствую себя намного лучше. Если же мне очень-очень тяжело, я говорю себе: "Я принцесса, а принцессу никто не может оскорбить или сделать несчастной". Ты не поверишь, как легко мне тогда становится, закончила Сара со смехом. Сари часто удавалось заставлять себя думать о чём-нибудь приятном и представлять себя принцессой. Но в один из ненастных дней на её долю выпало тяжкое испытание, о котором она впоследствии часто вспоминала. Уже почти неделю дождь лил без перерыва. Улицы были окутаны туманом, а под ногами чавкала липкая грязь. В тот день Сари пришлось много ходить. Её без конца посылали то с одним, то с другим поручением. Скоро её жалкая поношенная одежда промокла насквозь, нелепые перья на старой шляпе помялись, а истоптанные башмаки пропитались водой. Кроме того, несминченное наказание оставило её безобеда. Сара так озяблой и проголодалась, что некоторые прохожие С состраданием посматривала на её усталое, измученное личико. В тот ненастный день ей особенно трудно было забыть о холоде и голоде, хотя она и пыталась представить себе что-нибудь хорошее. Стараясь не замечать, что грязная вода просачивается в рваные башмаки, а ветер силится сорвать с неё лёгкую одежду, она тихо шептала: "На мне сухое и тёплое пальто, хорошие башмаки, шерстяные чулки, И предположим, предположим, я подхожу к булочной, где продают горячие булки, и вдруг нахожу монетку в 6 пенсов, совсем ничей 6 пенсов. Тогда я вошла в булочную и купила бы шесть самых горячих лепёшек и съела бы их сразу все. Странные вещи случаются иногда. Чтобы не увязнуть в непролазной грязи, Сара, переходя улицу, Напряжённо высматривала местечки по суше. Вдруг возле тротуара что-то блеснуло. Это была маленькая серебряная монета в 4 пенса, почти совсем втоптанная в грязь прохожими. Сара быстро схватила её посиневшей от холода рукой. Как я думала, так и случилось, прошептала она радостно. Осмотревшись, она увидела перед собой булочную Поснощёкая добродушная булочница ставила на окно поднос со свежими, только что испечёнными булками. Они были большими, пышными, румяными, с изюмом и с корицей и издавали такой вкусный запах, что у Сары на мгновение закружилась голова. Она знала, что спокойно может воспользоваться найденной монетой, которая, вероятно, уже давно лежала в грязи. Но, может быть, булочница Потеряла деньги, подумала Сара. Пойду-ка и спрошу её. Она подошла к булочной, собираясь войти во внутрь, но остановилась. На ступеньке у дверей сидела скорчившись девочка в лохмотьях. Её босые грязные ноги покраснели от холода. Как наспутанных волос и грязное лицо с большими впалыми голодными глазами, Не оставляли сомнений в том, что девочка голодна, заброшена и несчастна. И эта нищенка, и она глоднее меня, прошептала Сара со вздохом сострадания. Девочка пристально посмотрела на Сару и слегка отодвинулась, чтобы дать ей пройти. Она привыкла уступать всем дорогу и знала, что её в любую минуту могут прогнать. Сара, ещё крепче сжав в руке свои 4 пенса, с минуту смотрела на нищенку, а потом спросила: Вы голодны? А то нет, сурово ответила девочка. Разве вы не обедали? Нет, и не обедала, и не завтракала, и не ужинала. Каких пор? Не знаю. Сегодня никто не подал мне ничего. Я просила, просила, и никто не подал мне ни одного пенни. Все принцессы в изгнании всегда делились с бедными всем, что у них было, подумала Сара. И я должна следовать их примеру. Каждая лепёшка стоит 1 пенс, значит, я могу купить 4 лепёшки. Этого мало для нас обеих, но всё-таки лучше, чем ничего. Подождите здесь минуту, сказала она нищенке, входя в булочную. Внутри было тепло, и приятно пахло свежеиспечённым хлебом. Булочница только что принесла поднос с горячими лепёшками и собиралась поставить его на окно. Скажите, пожалуйста, обратилась к ней Сара. Не потеряли ли вы 4 пенса? И она протянула булочнице маленькую монетку. Женщина посмотрела сначала на монету, а потом на сару и на грязное, изношенное, но когда-то дорогое платье. "Нет", ответила она. "А вы нашли её?" "Да, нашла около тротуара". "Так возьмите её себе", сказала булочница. Вероятно, она уже давно лежала там, и Бог ведает, кто её потерял. Это вы никогда не узнаете. Я так и подумала, произнесла Сара. Но я хотела сначала спросить вас. Немногие поступили бы так. Булочница доброжелательно посмотрела на Сару. Не хотите ли купить чего-нибудь? добавила она, заметив, что Сара пристально смотрит на лепёшки и булки. Дайте мне, пожалуйста, четыре лепёшки по одному пенсу штука. Булочница подошла к окну и положила в бумажный мешок вместо четырёх лепёшек шесть. Я просила четыре, сказала Сара. У меня только четыре пенса. Я положила две лишние, ответила добродушно булочница. Думаю, вы их тоже потом скушаете. Разве вы не голодны? У Сары на глазах показались слёзы. Я очень голодна. Благодарю вас за ваше доброту. Но там на улице, она хотела добавить, но там на улице сидит девочка, как, которая ещё больше голодна, чем я. Но в эту минуту в булочную вошли ещё две покупательницы, и Сара снова, поблагодарив булочницу, вышла. Маленькая нищенка всё ещё сидела, скорчившись на ступеньке. В своих промокших лохмотьях она казалась очень жалкой и несчастной. Сострадальческим видом она смотрела прямо перед собой, и время от времени смахивала грязной рукой наворачивающиеся на глаза слёзы. Сара открыла бумажный мешок и вынула одну лепёшку. Они были настолько горячие, что от них немного согрелись её озябшие руки. Вот, возьмите, она горячая и вкусная, сказала Сара, кладя лепёшку на колени нищенки. Девочка вздрогнула, мельком взглянула на Сару, а потом схватила лепёшку и стала с жадностью есть её большими кусками. Ах, как вкусно! бормотала она. Ах, как вкусно! Сара вынула из мешка ещё три лепёшки, и девочка стремительно, протянув руку, схватила их. Сиплый, дрожащий голос нищий пугал Сару. "Она голоднее меня", прошептала Сара. "Она умирает с голоду". Но её рука немного задрожала, когда она подала девочке пятую лепёшку. "Я же не умираю ещё с голоду". Маленькая Нищенко продолжала жадно есть и даже не поблагодарила Сару, когда та повернулась, чтобы уйти. "Прощайте", сказала ей Сара, но та ничего не ответила. Сара перешла улицу и оглянулась. У девочки в каждой руке было по лепёшке. Сара кивнула ей, и Нищенко, вытрящив глаза, тряхнула ей в ответ своей косматой головой. В эту минуту булочница выглянула из окна. Ах, боже мой, воскликнула она. Эта девочка отдала все свои лепёшки нищей, хотя сама очень голодна. Булочница отворила дверь и спросила маленькую нищенку: "Кто дал тебе эти лепёшки?" Девочка молча указала головой на удаляющуюся Сару. "Что она тебе сказала?" "Она спросила меня, не голодна ли я." А что ты ответила? Что я очень голодна. А потом она вошла в булочную, купила лепёшки и отдала их тебе, не так ли? Девочка кивнула. Сколько лепёшек она дала тебе? Пять. А себе оставила только одну, пробормотала булочница. Хотя была так голодна, что могла бы съесть все 6. Это я видела по её глазам. Жаль, что я не дала ей дюжину лепёшек. И она посмотрела вслед удаляющейся Саре. А ты и теперь ещё голодна? спросила женщина нищую. Я всегда голодна, но теперь меньше, чем раньше. Войди сюда. И булочница отворила перед ней дверь. Девочка нерешительно вошла. Ей казалось невероятным, что её пригласили в тёплое помещение, где было так много вкусного хлеба. Обогреся здесь, булочница кивнула в сторону ярко пылающего камина в маленькой соседней комнате и подала нищей несколько лепёшек. А когда опять проголодаешься, приходи ко мне, и я тебя накормлю ради той милой, доброй девочки. Сара с наслаждением съела оставшуюся лепёшку. Она была очень вкусной и ещё тёплой. Возвращаясь домой, Сара отламывала от неё по кусочку и ела медленно, чтобы продлить удовольствие. Вот было бы хорошо, думала она. Если бы лепёшка была волшебной, тогда и одного кусочка было бы достаточно, чтобы сытно пообедать. Как бы я тогда наелась! Было уже темно, когда Сара подходила к дому большой семьи. В окнах горел свет, но шторы не были спущены в той комнате, где она часто видела семью Монмаренси в сборе. Обыкновенно в это время мистер Монмаренси сидел в большом кресле, а дети, болтая и смеясь, влезали на ручки кресла или взбирались на колени к отцу. Но в этот вечер мистер Монмаренси не сидел в своём кресле. В доме царила необычная суета. По-видимому, его хозяин собирался в дальнее путешествие. У подъезда уже стоял экипаж, на крыше которого был привязан большой чемодан. Дети прыгали вокруг отца, шумели, вешались ему на шею, а красивая румяная миссис Монмаренси стояла рядом и, похоже, расспрашивала мужа о чём-то. Сара видела, как отец поднимал и целовал маленьких, а потом перецеловал и старших. Кажется, он уезжает надолго, подумала Сара. Чемодан очень велик. О, как скучно будет детям без него. И я тоже буду скучать без него, хотя он даже не знает меня. Когда дверь отворилась, Сара отошла в сторону. Вспомнив о поданных ей шести пенсах, она постаралась на этот раз остаться никем незамеченной. Из парадной вышел мистер Монмаренси, окружённый старшими детьми. Теперь должно быть вся Москва покрыта снегом, и повсюду лёд, заметила Дженнет. А ты будешь, папа, ездить там на тройках? Ты увидишь царя? спрашивали другие. Я напишу вам обо всём. Смеясь, ответил мистер Кермикель. Ну, бегите наверх. Сегодня так сыро и холодно. Куда приятнее было бы остаться с вами, чем ехать в Москву. Доброй ночи. Спокойной ночи, мои цыпочки. Да хранит вас Господь. И мистер Кермикель, махнув рукой, сел в экипаж. Если найдёшь маленькую девочку, Скажи ей, что мы ждём её с нетерпением, крикнул Гьюи Клэрэнс, прыгая на коврике у дверей. Затем дети ушли, и дверь затворилась. Видела ты бедную девочку, но не нищую, Нора? спросила Дженнет, когда они вернулись в комнату. Она стояла недалеко от подъезда и смотрела на нас. Она, кажется, совсем промокла и очень озябла. Её и днём, и вечером посылают за покупками в такую ужасную погоду. Мама говорит, что, вероятно, какая-нибудь богатая девочка подарила ей свою старую одежду. Она шита из дорогой материи. Сара, дрожа от холода, направилась к пансиону мисс Минчин. Она чувствовала сильную слабость и очень устала. Интересно, кто та маленькая девочка, которую он поехал искать? думала Сара, поднимаясь по чёрной лестнице с тяжёлой корзиной в руках. Откуда ей было знать, что мистер Кермикель отправился в Москву разыскивать дочь капитана Крю